Глава 3. Отец Элин склонил голову, поймав Дорша в его же кабинете сразу после того, как глава клана закончил отчитывать в чём-то сплоховавшего чиновника. Я отниму у тебя немного времени. Можно и больше, чем немного, сын. Мужчина отложил в сторону лист бумаги, в котором прежде пытался прожечь дыру взглядом. Что ты хочешь обсудить? Два момента, отец. Первое я выбрал себе спутницу. Её станёт Алексея, которую ты видел вчера. В этот момент в лицо главы клана вытянулось, а в следующие секунды претерпели неописуемые метаморфозы. Вместе с тем я обещаю не заводить никаких интрижек на стороне и прекращаю всякое общение со всеми теми, кого раньше считал друзьями. И второе, мне нужна собственная мастерская для работы над артефактами. Если возможно, я бы хотел найти помещение на территории клана. Возможно, перервался на отошедший от первого изумления дорш, как будто пропустивший мимо ушей часть слов сына спутницы. Но что сподвигло тебя на это? От чего столь радикальные перемены? Я понял, насколько бессмысленной была моя жизнь до этого момента, и раз уж я испортил свою репутацию, то стоит заняться тем, что минимально от неё зависит. Перерождённый просто предположил, что его семья едва ли по-настоящему знает замещённую Элина и решил на этом сыграть. Может, как анимус я и не слишком талантлив, но руны всегда мне нравились, а само ремесло давалось с особенной легкостью. Поэтому я и решил хотя бы попытаться заняться ими. Но развиваться следует в том числе и таланты Нойер сын. Дорша кинул Элино оценивающим взглядом и не заметил ничего подозрительного. Перерожденному вопреки здравому смыслу удалось скрыть свою новую силу лишь за счет того, что отец просто не стал серьез к нему присматриваться. увидел знакомую картину и удовлетворился этим. Кто знает, быть может, предложному сердье тебе покориться и искусство боя. Нельзя быть профессионалом во всем, отец, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы не посрамить имя Ноир. Это было странно — отвечать за поступки какого-то другого себя, но врать или ну не приходилось. Не договаривать, да, умолчать тоже да, но не лгать напрямую. Конечно, долго скрывать резко возросший уровень сил попросту невозможно. Не от того, с кем живешь под одной крышей и чьи глаза с ушами – это все члены клана Дойдина. Но прямо сейчас перерожденный не хотел объясняться с отцом, рискуя запутаться в собственных сетях, и потом он взял небольшую отсрочку, которая должно было хватить на то, чтобы взглянуть на мир ясным, не замутненным недавними событиями взглядом. Эйфория, вызванная свалившейся на голову свободой и новым шансом. Была слишком сильна в том, кого пытали десятилетиями. Обычный человек сломался бы, но Элен всё это время копил в себе напряжение и сейчас страстно желал избавиться от него, само своим желанием не подозревая. Молодость на то и дана, чтобы попробовать всё и понять, в чём ты можешь стать лучшим, а что лучше оставить другим. На лице мужчины впервые появилась блёклая подобие улыбки. Вечером я скажу, какое здание станет твоим. Если есть конкретные пожелания, то лучше озвучить сразу. Дальнейший разговор проходил в тех же нейтрально-покровительственных настроениях, и в итоге Элен сумел добиться, если такое слово в принципе можно было применить, ведь Дорш так ни разу и не сказал нет до того, ему осточертели выходки наследника, выделение ему мастерской, а вставленная, если не на высшем уровне, то очень близко к тому, что уже сэкономила ему немало сил. Всё-таки на добычу денег, приобретение и настройку всего необходимого могло уйти много времени, которое перерождённый считал едва ли не главным своим ресурсом. Теперь же Элен, подготовив тылы, собирался сделать первые шаги в ином направлении, избрание которого преследовало ту же цель обретение силы. Разработка артефакта, могущего серьёзно усилить собственные возможности перерождённого, это полдела. Ведь умноженный в 2 0 0 0 уже и останется Змейка, помнишь, как мы давным-давно обсуждали наш потенциал? Задал вопрос Элен, отчётливо ощущая сконцентрировавшаяся на нём внимание Змейки. Конечно, и к иным выводам, я полагаю, мы не сможем прийти даже сейчас, несмотря на немалую загруженность заданиями, которые перерождённые делегировал напарнице. Змейка была вполне себе весёла и жизнерадостна. Ты хочешь взяться за что-то кроме ментала параллельно? Да, ментальные техники эффективны и сами по себе. Но, ну, во-первых, от них можно защититься просто за счёт крепкой воли, а во-вторых, демонстрировать этот талант всем подряд с родни самоубийству. И сейчас Ноир ничуть не преувеличил, так как ментал относился к тому типу оружия, против которого можно относительно легко найти эффективную защиту, в отличие от грубой силы. Мы уже знаем, что как минимум два симбионта не просто подкованы в ментале, а специализируются на нём. Глупо пытаться сражаться на мечах с опытным дуэлянтом Если можно просто загнать ему арбалетный болт в грудь. Но особые свойства нашей анимы весьма разрушительны и трудно контролируемы. Если всерьёз начать их развивать, то боюсь, совсем скоро эффективность плетения сложных, требующих работы с тонкими токами анимы техник упадёт в три раза, если не больше. Стоит ли это того? А что ещё мы можем предложить симбионтам при том условии, что они банально сильнее любого из когда-либо живших людей? Голая сила, какую могут обеспечить техники, будет практически бесполезна. Ситуацию может исправить тьма, но без практики вывести её на требуемый уровень будет невозможно, а последствия злоупотребления ею я тебе уже рассказывал. Остаётся лишь ментал, которому мы отвели главенствующую роль, и яд, могущий сыграть злую шутку с любым врагом. В добавок можно бить напрямую в тех случаях, когда это будет необходимо. И никто не скажет и слова, так как техники с схожим эффектом довольно распространены в узких кругах. Эллен и сам был не рад тому, что целый пласт его знаний из-за необходимости полноценно осваивать силы ириды улетит в утюг. В бою, когда важно каждое мгновение, тратить на одну и ту же технику в два-три раза больше времени непозволительная роскошь. Не могу оспорить ни единого твоего слова, подвела итог змея. Но как это необходимость связана с тем, что мы лезем по стене? Перерождённый в ответ лишь хмыкнул, бросив взгляд на землю далеко внизу. Элен ловко и стремительно карабкался вверх, избегая обнаружения исключительно за счёт техник. Естественно, дома были смещены на приличное расстояние от опоясывающих китиш укреплений, но сделано это было отнюдь не ради поимки тех, кто хотел эту стену пересечь. Просто даже хажущийся вечным камень нужно было обслуживать. А серьёзные восстановительные работы требовали много свободного места. Среди людей, желающих раз в 10 лет сносить свои дома, не нашлось, и потому в черте города параллельно стенам образовался пустырь. Что-то защитных свойств той стены не просто пересечь даже само по себе. Обычному человеку на такое восхождение потребовалось бы не как не меньше часа, что постовые в любом случае заметят хотя бы во время входа. Но ватанимусы и демонические звери, умеющие маскироваться тем или иным образом, были буквально необнаружимы для низкоранговых ханимусов, которых обычно отправляли в патруль. Лишь ночью на стены выходили стражи золотого ранга и выше, в то время, когда вероятность появления жаждущих отвыды человечины и демонических зверей достигала пика. Днём и утром демоны практически не проявляли активности вблизи города, что логично. Подобных самоубийц давно уже перебили. Но если спросить, чего ради перерождённые вообще полез на стену и что забыл за ней, то ответ не заставит себя долго ждать. Ведь событий внети тяже, в которых Элен принял участие лично, было совсем немного, всего два, если быть точным: спятивший симбионт на севере, концентрирующий вокруг себя низших, и путь к руинам в поисках ответов. Вот только искать ответы и перерождённые собирался чуть позже, на этот день запланировав небольшую волоску. Безумный симбионт, что скрывался за руинами крепости на плато. Если он всё ещё здесь, то нам нужно будет его уничтожить и приватизировать тело. Зная своего врага в лицо, так гласит старая поговорка, которая была, есть и будет актуальна всегда. За годы своего заточения перерождённый усомнился в том, что строение тел симбионтов походит на таковое у низших, так как некоторые тюремщики, например, в принципе не дышали. А ещё все они по-головному то ли искусно экранировались от пленника, то ли действительно не испытывали нужды в сердце, органах и кровотоке, обнаружить которые в абсолютной тишине темниц, должно было быть не так уж и сложно. А ведь и правда. Мы можем проиграть, если сделаем ставку на что-то, что в принципе не способно им навредить, быстро согласилась Змейка. Вот только есть одна маленькая деталь. И какая же. Тело старое Риды, плоть и кости, кроше органы Мы добыли всё это, но она была симбионтом. Алин, выслушав напарницу, согласно кивнул. Это ещё одна причина, по которой я решил не откладывать волоску. Чем больше у нас будет примеров, тем с большим шансом мы сделаем верные выводы. А ещё я рассчитываю на то, что, возможно, моё духовное тело примет в качестве катализатора тела других симбионтов. Вероятность такого исхода была невысока, но и не равнялась 0. Симбионты считали и называли Ириду слугой древнего истинного человека, но при этом её версия, встретившаяся в самом начале второго цикла, была очень слаба, в сравнении с симбионтами-абсолютами, практически ничтожна. А если провести аналогию с анимой, изменения структуры, которые тем проще, чем ты сильнее и опытнее, то можно предположить, что полноценные симбионты осознанно создают свои тела. сбрасывая привычные всем живым существам оковы в виде голода, жажды и усталости. Ирида же, хоть и была симбионтом, но в то же время она была и старым врагом, потому лишение её силы закономерный и разумный шаг. Так или иначе, на своей теории Элен подводил к тому, что тело старой Ириды суть то же самое, что и тела других симбионтов. То же вещество, образованное не без участия анимы, но в другой форме. Иначе было сложно объяснить эффект ритуала, с помощью которого перерожденный перешагнул сразу через две ступени. Но окажущийся более реалистичный вариант, связанный с кровью истинных людей в его жилах, перерожденный отмёл практически сразу, ведь тогда чуть ли не треть пита же должна была обладать теми же возможностями. Буквально в кого ни ткни, даже вне клана, обязательно попадёшь в дальнего родственника. Таковы реалии жизни в закрытом обществе. Новые люди, в котором появляются очень нечасто, и случаи подобных введений в клан каждая фамилия может пересчитать, если не по пальцам, то очень близко к этому. Тем временем стена осталась позади, и перерождённый продолжил нестись вперёд, постепенно вспоминая, где именно ему встречались первые признаки, указывающие на присутствие демонических зверей. И один из обширных свежих могильников показался на горизонте даже как-то слишком быстро. Прошло всего полчаса бега на умеренной скорости, а Нойер уже подтвердил свои опасения. Зачистку провели буквально на днях, но по дороге он все равно не единожды замечал демонических зверей, слабых, порой даже очень слабых нищих, которых в этом месте вообще не должно было быть. Места массовой гибели демонических зверей должны отгонять от Киттержа всех тварей, вплоть до золотого ранга включительно, но этого не происходило, что и требовалось доказать. симбионта и изменения в реальности не коснулись, как впрочем и дыры в обороне Кетежа. Элен, ты рассказывал, что твой город в первый раз был уничтожен волной. Не связано ли это событие с несовершенством защиты и симбионтом прямо под носом? Рида задала на удивление точный и правильный вопрос, заставивший перерождённого замереть в тени массивного, но и два живого дерева. Не знаю, в моей памяти нет даже намёка на то, с какой стороны пришёл враг. Тогда я, да, я был слабым и трусливым, поспешил укрыться в подземельях, едва только мне это предложили, тяжело вздохнув, анимус позволил себе на несколько секунд опустить веки. Зная я о том дней чуть больше, то, возможно, все проблемы уже были бы решены, но вы, нам придётся довольствоваться тем, что есть. И что теперь? Мы вернёмся домой? Домой. Вот уже второй тяжёлый вздох вырвался из груди перерождённого Опять задумавшегося над тем, может ли он считать Китиш домом. С одной стороны, это все тот же город, улицы которого он знал как свои пять пальцев, город, в котором жили дорогие его сердцу люди, город, который он поклялся вернуть. Но с другой стороны, весь мир вокруг буквально кричал о том, что он другой, и миру вторил его перерожденного разум. Эмоции же говорили совершенно иное, видя в этой реальности тот же Китиш. Тех же Нойер и тех же друзей, что и раньше, словно ничего не менялось, и смерть в плену была всего лишь плохим сном. Человек несовершенен, и Элен понимал это лучше многих. Слишком долго он прожил, слишком многое пережил. Но осознание этого несовершенства было совершеннейшим образом недостаточно, чтобы что-то исправить. Да, змейка, домой. Перед тем, как соваться в пасть к дракониду, нужно хорошо подготовиться. С этими словами Эллен ловко извернулся, пропустив мимо прыгнувшего на него демонического зверя, походящего на която переростка. А мгновением позже вбил черепушку неспособный грамотно оценить врага твари в землю. Уж для этого сила немуса охваталась избытком. Жаль только, совсем скоро ему их понадобится гораздо больше.